Глава седьмая. Разглядывая атлас, выданный мне Жибером, я размышляла, как ему поделикатнее сообщить, что не знаю исходной точки, то есть понятия не имею, где мы находимся. Поэтому просто рассеянно листала страницы, поглядывая на Жибера, который сидел за бюро и строчил письма. Наверное, почувствовав мой взгляд, он поднял на меня голову, сориентировался и подскочил ко мне. «Ну что ты возишься, Клем?» «Смотри, вот наш Дурдан. Ближе к побережью ищи свой Грасс». И вернулся к бюро заканчивать письмо. С облегчением я нашла уже родной Дурдан, название фееричное, конечно, и обнаружила, что мы находимся совсем недалеко от Парижа, что-то около 30 миль. Поэтому первой остановкой я отметила Париж. Можно было бы остановиться и там. Большой город, большие возможности». Но, по моим примерным предположениям, первый парфюмерный дом Фрагонар уже должен существовать, и если бы мне удалось поступить туда на работу, это было бы счастье. Поэтому мой путь лежал именно в Грасс, город на юге-востоке Франции, издавна считающийся мировой столицей парфюмерии и духов в частности. Я еще раз повертела атлас в руках». Он был довольно новеньким, поэтому я рассматривала его, пытаясь найти год издания, чтобы хоть как-то соориентироваться во времени. До сих пор мне не удавалось. Жибер продолжал скрипеть пером по бумаге, не забывая подтягивать из бокала шампанское. Кстати, письма. Я отложила атласы и подошла к кузену. Наклонившись над столиком, я взяла в руки одно из писем. Содержание меня мало интересовало, то было обычное стандартное рекомендательное письмо — Поэтому мой взгляд сразу скользнул вниз листа, где рядом с пышной аристократической подписью Жибера стояла дата 13 мая 1789 год. Я подняла глаза к потолку и произнесла коротенькую благодарственную молитву собственного сочинения высшим силам. «Парфюмерный дом Фрагонар будет основан гораздо позже, а вот компания уже существовала. Мне захотелось отправиться в дорогу незамедлительно». «Настолько радужными выглядели перспективы. С другой стороны, стоило дождаться приёма, чтобы получить от Розали деньги по нашей с ней договорённости. Я не могла себе представить, сколько займёт дорога, где и как часто мне придётся останавливаться и сколько мне понадобится средств на обустройство по приезде на место». «Ну как тебе? Правда, прелестно?» Жибер думал, что я внимательно читаю письма, которые он составил, Не получив от меня ответа, он взял бумаги у меня из рук, прочитал про себя, шевеля губами, полюбовался и одобрительно щёлкнул языком. «Идеально!» — похвалил он сам себя. «Я упомянул всё, что только можно было, и твоё чудное образование, и воспитание, и принадлежность к благороднейшему роду, и твои таланты». «Какие таланты?» — с опаской спросила я. Мало ли чего я тут умела, вполне возможно, что уже не умею, будет очень смешно. Так и вышло. Оказывается, Клементина великолепно декламировала стихи, пела, обладая чудесным голосом, а вишенкой на торте было её умение играть на клавесине. Вот это поворот, как говорится. «И ты всё это написал в письмах?» — безнадёжно спросила я. «Всё абсолютно», — с гордостью подтвердил Жибер. «Я тебя очень люблю. Спасибо тебе», — сказала я и обняла его. А сама снова вознесла очередную молитву, которая должна была спасти меня от демонстрации моих талантов, когда бы то ни было. Потому что моё пение даже в детстве никого не умиляло, слуха не было абсолютно. «Жибер!» — донёсся из-за двери голос тётки. «Ты не видел Клементину? Я повсюду её ищу». «Входите, маман, мы оба здесь». — крикнул Жибер, сунув письма по дворах бумаг. Мадам Дебриен вошла и внимательно осмотрелась. От её внимания не ускользнули бокалы и открытое шампанское, однако выволочки не последовало. Снисходительно покачав головой, она проговорила мягким голосочком, как не сильно напроказившим детям. «Ай-яй-яй, и что это мы празднуем с утра пораньше?» Жибер подошёл к матери, обнял за плечи и чмокнул в щёку. «Мамочка, мы отмечаем то, что я чудом выжил. Позволь за тобой поухаживать». Он подвёл её к креслу, усадил и наполнил третий бокал. «Чудно, что ты заглянула. Мы очень рады твоей компании». Тётушка изо всех сил старалась выглядеть построже, однако через пару секунд махнула своим платочком на непутёвого, но такого ласкового сынка и расплылась в улыбке. «Вот ведь льстец! Опять всю ночь гулял с девицами?» Она осторожна, но с удовольствием сделала маленький глоточек. «Клеми, детка, мне нужно поговорить с тобой. Пойдём в библиотеку?» «Маменька, оставайтесь здесь», — сказал Жибер, снова целуя руку матери. «А мне самое время подышать свежим воздухом». И направился к выходу. «Клементина», — начала тётушка, когда за её сыном закрылась дверь. «Я хотела поговорить с тобой о приёме». «Ты ведь помнишь, что он должен состояться?» «Помню, тётя Элен», — коротко ответила я. «Я теперь уже боюсь тебе что-либо говорить. В прошлый раз этот разговор закончился тем, что мы чуть тебя не потеряли». Тётя всхлипнула и поднесла платочек к губам, а затем бокал. Вот это правильно отметила я про себя. «Тётя Элен, а на какой день назначен приём?» Спросила я, чтобы прикинуть, сколько у меня времени, чтобы собрать вещи. «Через неделю, детка». Мадам Дебриен смотрела на меня умоляюще. Я взяла её за руку и успокаивающе провела по плечу. «Хорошо, тётушка, через неделю, так через неделю». «Бог ты мой!» — тихо поразилась мадам. «Ну, словно подменили». Я невольно улыбнулась. Она была совершенно права, хотя я не догадывалась об этом. «Сейчас мне очень хотелось остаться одной, чтобы подумать, прикинуть, посчитать. Увидимся за обедом, тётушка, хорошо? Тогда и поговорим о приёме». «Хорошо, очень хорошо!» — энергично закивала головой в чепчике мадам Дебриен и неожиданно залихватским жестом опрокинула весь бокал в себя. Стало понятно, откуда у Жибера такие гусарские повадки, видимо, наследственность. При этом они оба были, на удивление, симпатичными людьми. Розали, скорее всего, пошла в своего покойного отца. Наверняка именно она оставила распоряжение сужать сыну деньги частями под контролем управляющего. В своей комнате я чуть покружилась от переполняющего меня чувства предвкушения жизненных перемен и событий. Даже прием показался вдруг забавой перед началом новой самостоятельной жизни. Я пообещала себе, что обязательно вернусь сюда, когда добьюсь успеха, Костьми лягу, а докажу, что замужество и монастырь — не единственные пути в этой жизни. Ах да, и ещё же есть путь нравственного падения. Покрутившись перед зеркалом, я решила заняться, наконец, делом. Вещей придётся взять с собой самый минимум. Нельзя забывать, что прислуги со мной не будет, и всё, что я возьму, придётся таскать на себе лично. Хорошо, что ещё только весна, и впереди лето, хотя бы и вещи лёгкие». Я распахнула гардероб и принялась изучать его содержимое. Надо попросить Жбера добыть мне дорожный саквояж. А вот складывать в него вещи заранее не стоило, и он обязательно это заметит и, скорее всего, расскажет, если не тёте, то подружкам горничным. Я была слишком возбуждена, поэтому присела на кровать, прикрыла глаза и мысленно унеслась в ГРАЗ, о котором в силу своей профессии знала достаточно много». Это был город с богатой ремесленной традицией, где особенным мастерством отличались специалисты кожевенного дела. Готовая продукция отправлялась большими партиями в Пизу и Геную. Начиная с 1600 года, здесь постепенно развивается парфюмерное производство. Впервые эта идея пришла в голову Галемарду Танеру, и он подарил пару ароматизированных перчаток Марии Мидичи. Королева, в свою очередь, с восторгом приняла подарок – Подобный приём быстро распространился в высшем обществе. Так появились парфюмеры, которые смогли придать нежный запах деталям из кожи. Вскоре кожевенное производство уступит своё место производству ароматов. А начиная с XVII века главной специализацией парфюмеров из Грасса становится изготовление эссенции из цветков апельсина и жасмина. Это была одна из самых моих любимых лекций – А совсем скоро мне предстояло оказаться в самом сердце создания ароматов.